И тут началось самое интересное. Я услышал звук открывающейся двери. И, повернувшись, увидел стройную высокую женщину с прямыми белыми волосами до плеч, молочно-белой кожей и большими глазами. Я не заметил, как мы оказались друг перед другом. Единственный способ, которым я могу описать ее невероятную красоту, это сказать, что она была красивее, чем ее внешность». Мы стояли лицом к лицу не дальше, чем в полуметре друг от друга. Она спросила, «Тебя зовут Клаусом?» Казалось, миллиарды клеток моего тела ожили, каждая со своим сознанием, и стали внимать ей. Это было совершенно невероятное ощущение, одно из самых замечательных в моей жизни. Каждая клетка была личностью, участвующей в моей жизни». Они были малыми существами, трудящимися вместе над сознанием этого физического тела, позволяющего мне жить и получать опыт физического существования. Было впечатление, что все мои действия влияют на них и имеют для них значение. Короче, я попытался ответить на ее вопрос и не смог. Слишком много всего происходило в моем теле, и я лишь кивнул головой. Она протянула мне руку, и на какую-то долю секунды ее ладонь оказалась в моей – Она произнесла «Я хочу, чтобы ты еще побыл там. Немного позже ты все поймешь». Ее голос прозвучал пением тысяч ангелов. Все клетки моего тела были само внимание, ошеломляюще. К сожалению, после ее слов все окончилось, я проснулся в своей кровати. Еще в течение нескольких месяцев меня преследовало это видение, и я не раз делал попытки вернуться туда, но безуспешно. «Ничего не выходило». «Что же такого было в этом видении, что оно тебя преследовало?» спросила Нина. «Я надеялся встретить эту женщину в реальной жизни. Глупо, но это давало искорку надежды. И одна эта надежда помогала мне жить в течение почти трех лет. Трех долгих лет!» Видимо, таков был план. Похоже, Вселенная решила применить искушение – раз испуг, больше не мог заставить меня жить в этом мире. И, как видите, расчет оправдался, во всяком случае, на некоторое время. «А может, всему виной химический дисбаланс в твоем организме? Ты не задумывался об этом?» – спросил Дэнни. «Да, я прошел и по этому пути, испробовав нескольких докторов, но в конце концов решил, что уж лучше страдать, чем жить на таблетках. К тому же большинство из них дает серьезные побочные действия, и еще я опасался» что, начав принимать лекарства, потом не смогу испытывать счастье без них. Также была надежда когда-нибудь найти ответ. А вообще, лекарство это только временное решение. Они не устраняют причину проблемы. Я считаю, что любовь и счастье не должны зависеть от обстоятельств, от опыта или от моего физического тела. Последний рубеж. Неужели... Мы такие упрямые. Даже не сомневайтесь. Битва со всей вселенной, Тысячи воинов, Стальные клинки наголо, Пять сотен тяжелых коней, И ты встанешь против них С соломенным кинжалом в руке. Я был воином Вечность и один день. Мне неизвестна вся мудрость, Но одно я знаю наверняка. Сегодня Прольется кровь, Это будет, друг, твоя кровь, но также и моя, ибо я буду честно биться. Поэтому прошу тебя, подумай, хороший ли это день, чтобы умереть».